От улыбки каждый день светлей, От улыбки в небе радуга зажжется. Откуда-то издалека доносились слова детской песенки. Голос был женский и до боли знакомый. А главная певица отчаянно фальшивила, перевирая не только мелодию, но и слова. Когда она их забывала, то пробелы заполняла странным припевом. «Трям-пам-пам», «Как-то там». Все недостатки вокала компенсировались ее хорошим настроением. Он скосил глаза в сторону, откуда доносились звуки. Белый халат и открытая крышка ноутбука, из-за которого виднелась подрагивающая взлохмоченная макушка. «Аня?» «Ты очнулся! Ты узнал!» Она почти выпрыгнула из глубокого кресла, едва не уронив ноут на пол. Потом бросилась к двери, вернулась с полпути, чмокнула его в пересохшие губы, потом в обе щеки, в нос и опять ринулась к двери, схватилась за ручку и вдруг обернувшись с испугом спросила «Я тебе больно не сделала?» «Нет, было приятно. Если захочешь повторить, буду рад». «Потом скажешь, что я воспользовалась твоим беспомощным положением». И, бросив дверную ручку, закружилась по палате в вихре только ей известного вальса, одновременно набирая номер в мобильном. Там ответили сразу, и она почти прокричала. «Папа, начнулся!» И, сбросив звонок, начала выдавать информацию. «Матвей, ты только молчи, я тебе все расскажу. Ты сейчас в нейрохирургии, тебя привезли в коме. И мой папа, он светил в области головы, и не только, тебя прооперировал. Оказывается, у тебя там была какая-то ужасная гематома. Она сдавливала головной мозг, и поэтому были проблемы. Папа все сделал. Он тебе более квалифицированно все расскажет. После операции ты один раз пришел в сознание и опять впал в кому. Папа сказал, надо ждать. И я, и мы ждали. Долго? Нет, всего два месяца. Теперь ты пойдешь на поправку. Тебя ждет куча новостей. Алексея уже выписали из больницы. Ты же знаешь, у него было ранение в грудь. И еще ему дали полковника. Она с некоторой опаской посмотрела на Матвея. Ты помнишь Алексея? Помню. Помню. Это такой рыжий, с красным носом, в клетчатых штанах. «Ты серьезно?» Аня перестала кружиться и тревога посмотрела на него. Или... «А сама как думаешь?» И он довольно улыбнулся, глядя, как у нее на лице стремительно меняется гамма чувств, от тревоги до восторженного понимания и возмущения от такой шутки. Замерев посередине палаты, она явно засомневалась, куда бежать и что делать. «Сумку ищешь?» предположил он, улыбаясь. «Можно еще под столом спрятаться? Я очень рад тебя видеть». «Да вы, батенька, редкостный говорун!» В палату вошел высокий, крупный седовласый мужчина в белоснежном, будто только свешил халате. Его сейчас нельзя перегружать эмоциями. Все должно идти постепенно, дозированными порциями, когда дают еду больному тяжелой дистрофией. Если накормить сразу, как говорится, от пуза, то он умрет даже если это будет весьма полезная и вкусная пища. Организм не выдержит такого массивного удара. Сейчас, дочура, у нас с тобой какая задача? Что говорил старик Гиппократ? Не вреди. А ты в данный момент представляешь собой источник повышенной опасности, так как генерируешь столько энергии, что нашей клинике на неделю бы хватило. Поэтому брысь отсюда, мне его осмотреть надо. Поезжай домой и передай Людмиле мои поздравления. Мы позже с мамой заедем. И, кстати, если будешь себя плохо вести, то останемся у тебя с ночевкой. У Люды сегодня день рождения, пояснил он, разворачиваясь к Матвею и пересаживаясь к нему на кровать. А сейчас, молодой человек, займемся вами». «Это мой папа, Илья Леонидович», выглянула из-за его плеча Аня и на всякий случай потыкала в плечо отца указательным пальцем. «Анна?» Поцеловав отца в душистую щеку, она бегом бросилась из палаты. Как сегодня все необыкновенно хорошо. Матвей пришел в сознание. У Люси день рождения. И они все вместе решили устроить общий праздник. Осталось только купить подарок, цветы. И Люска сказала еще торт. Из всего самого сложного был выбор подарка. И она, не чувствуя под собой земли, полетела к выходу из отделения. Людмила сегодня на работе находилась в центре внимания. Во время конференции ее поздравлял не только главный врач, ну и сама Зимфира. Она блистала кровавой улыбкой и от имени всего коллектива вручила букет цветов и корзину с фруктами, сообщив, что в честь такого радостного дня ей выписана премия в размере ежемесячного аквата. И Ларри старательно тянул губы в улыбке, но стоило только на мгновение расслабиться, и она принимала форму перевернутого полмесяца. Потом они в ординаторской пили чай с пирогами, который напекла мама. Было весело и вкусно, С работы ее отпустили на два часа раньше, с рекомендациями хорошо провести вечер. Сложив подарки и цветы на задние сиденье, Людмила покинула автостоянку для сотрудников при поднятом настроении. Вопрос с фруктами удачно решился сам собой. Осталось купить хлеб. На дороге была небольшая пробка. Навигатор сообщил, что впереди перед самым перекрестком. Авария. Когда она поравнялась с разбитыми машинами, то пришла к выводу. Во-первых, на земле есть справедливость. И, во-вторых, конечно, нехорошо радоваться чужим неприятностям. Но сегодня можно. Два огромных джипа, объединившись в единое целое, смахивали на киношный бронепоезд. Но не это произвело на нее впечатление. И даже не количество битвы стекла и частей машин, усыпавших проезжую часть. А два здоровенных мужика с огромными животами, которые со звериной яростью мутузили друг друга. Одним из них был отец Даниил по-прежнему не соблюдавший дистанцию, а другим – доколик знакомый Мартынов Н.Н., властитель мира и прилегающих к нему территорий. Он же – любитель находить приключения на свою пятую точку. Судя по активности его действий, травма промежности была успешно вылечена и забыта. Его красотка, сменив улбутены на кожаные сапоги чулки, погода обязывала. Доходившая ей почти до тазобедренных суставов, на высоченных каблуках жизненный опыт ничему не научил, толкалась возле дерущихся мужчин. Люда внезапно вспомнила ее фамилию – Козловская. Это ее она бросила в состояние, угрожающему жизни, а именно с растяжением связок голеностопа. Козловская, суетясь, с завидным упорством старалась цепиться и вместо того жидкую бороденку отца Даниила. Развивающаяся песцовая шубка во всей красе демонстрировала ее крепкие ягодицы обтянутые кожаными шортами. Проезжающие водители мужского пола притормаживали, чтобы повнимательнее рассмотреть такую красоту. Некоторые сигналили в знак восхищения. Люся удвоила внимание, чтобы само не попасть в неприятную историю. При появлении ДПСников движение на дороге стало более активным. Полицейские были мужчинами традиционной ориентации, поэтому перед тем, как приступить к активным действиям, позволили себе полюбоваться развернувшимся перед их глазами побоищем, но в основном больше смахивающим на стринге шортами. Зажегся зеленый свет, и Людмила, нажав педаль газа, пересекла забавный перекресток. Искренне радуюсь тому, что не она сегодня дежурит, ведь эта троица точно заявится к ним в приемный покой снимать побои для дальнейшего судебного разбирательства. По травме сегодня ответственным был ее любимый колобок, Сергей Петрович получивший недавно сертификат по специализации травматологии. Вот уж истина. Большие знания рождают большую скорость. Да, Питер – город маленький, земля круглая, и рано или поздно случится все так, как оно должно быть. Поживав про себя всем хорошего вечера, она вырулила к ближайшему универсаму, так как от переизбытка хорошего настроения едва не забыла про хлеб. Марья Ванна была в недоумении, увидев то количество хлебобулочных изделий, что привезла дочь, но вместо вопросов кивнула в сторону гостиной. Ждут тебя там, и еще они скажут, чтобы вазу для цветов принесла. Девочка, не трогай, они детскую в 30-е царство государства превращают. И забрав огромный пакет, заполненный батонными хлеба и булками, Марья Ванна скрылась на кухне. После капитального ремонта в коридоре и на кухне ничто не напоминало о кровавом побоище, произошедшем пару месяцев назад. В доме об этом не говорили. Тем более, сам ремонт едва не привел их к настоящему помешательству. Одно общение с рабочими чего стоило. Увидев плохо замытые следы крови, бригадир так поднял цену, будто ему предложили реставрацию крупного дворцового комплекса. Тогда подключилась тяжелая артиллерия в виде Алексея который, едва выписавшись из госпиталя, ввязался в боевые действия и при помощи своего удостоверения, беззастенчиво превышая должностные полномочия, убедительно доказал, что убийство здесь совершили не хозяева, но если что, они ради благого дела и под его прикрытием готовы покинуть ряды пацифистов. Бригадир после такой душевной беседы оценил доказательную базу и провел работу быстро, качественно и за более чем демократичную цену. На Мариванну последнее особенно произвело впечатление, и в лице Алексея она обрела веру в сильную половину человечества. В гостиной Ани сервировала огромных размеров стол, который раскладывался только в особенных случаях. Последний раз это происходило то ли когда Люся выходила замуж за Александра II, то ли когда выписывалась из родильного дома с Оленькой. Разводы они отмечали в более тесном кругу. При появлении Людмилы Алексей жертвованным видом белоснежным кухонным полотенцем протирал тарелки, а Аня расставляла их на столе. «Люська!» Она так завопила, увидев подругу, что Алексей едва не выронил терзаемую посудину, а она уже висела на шее именинницы. «Матвей сегодня утром вышел из комы и еще меня вспомнил!» «Ой!» – радостно запрыгала Люся, выпустив из рук корзину с фруктами. «И что? Что было дальше?» Пришел папа и выгнал меня из палаты. Сказал, чтобы ехал домой вам помогать. Они приедут позже с мамой». И «Изверка тиран», – безапелляционно заявила Людмила. «Да, мама просила принести вазу для цветов. Я там кучу букетов притащила». Анна беспрекословно схватила у вахапка огромную, размером с ведро, хрустальную вазу и без единой жалобы, но с мученическим выражением лица потащила ее на кухню. «Я хочу поздравить тебя с днем рождения». Начал был Алексей, проводив взглядом Анину спином, но сбился и замолчал. «И пожелать мне здоровья и счастья в личной жизни?» Продолжил за него Люся и ехидно сморщила нос. Или у тебя есть дополнение?» «Есть!» Мужественно выдержал на ее подковырку и достал из кармана коробочку бордового бархата, перевязанную розовой шелковой лентой. «Я не умею дарить женщинам подарки, тем более таким вредным, как ты!» «Ты тоже меня раздражаешь!» — сообщила она, не решаясь притронуться к подарку. — Ты мне что, делаешь предложение? — Пока нет. Но если ты настаиваешь... — Умерь амбиции. Тут же охватила его Людмила и, не выдержав, открыла коробочку. Там на подушечке черно-бордового бархата лежал гарнитур, серьги пусета из белого металла с крошечными искорками бриллиантов и кулон-бегунок с такой же искрой на тонкой цепочке. «Черт, это же безумно дорого!» «Это от нас с сестрой. Кроме меня у нее никого нет. И она тебе очень благодарна за то, что ты не дала мне умереть. И я, кстати, тоже тебе благодарен. И еще за то, что не бросила меня в больнице. И за домашние бульоны и пирожки». «Пирожки и супы — это мама», — прервала его Люда. «Я только возила, а сестра...» «Почему ты никогда о ней не рассказывал? Позвони ей, пусть приезжает». «Она в хосписе. В частном хосписе. Там хороший уход, который я не могу обеспечить ей дома. Она парализована. Нет, ты меня не раздражаешь. Ты меня просто бесишь до невозможности. И чтобы тебе отомстить, я выйду за тебя замуж. А завтра поедем к ней знакомиться. Ну, я... Попытался что-то еще сказать Алексей. Не благодари, это не жертва. Это моя добрая воля. И легко поцеловала его губы. А теперь быстро накрываем на стол, иначе нас побьют. А мне еще перышки чистить. Он схватился вновь за полотенце, удивляясь не тому, что она уже два раза была замужем, а тому, что всего два. Светлана с Александром пришли в скорости, пришли вместе. Александр был в приподнятом настроении. Постоянно что-то шептал Светке на ухо и вообще вел себя как влюбленный идиот. Ни для кого не было секретом, что его холостяцкая жизнь готовится вот-вот почить в бозе. Самыми последними, прямо к столу, приехали Марина Игоревна и Илья Леонидович. После поздравлений профессор сразу сообщил, что у него в клинике все хорошо, даже, можно сказать, замечательно. И началось застолье. Вкусное, хмельное, полное радости. Все плохое было позади, и всех ожидало огромное беззубочное счастье. В какой-то момент Аня перехватила тревожный взгляд отца и сердце защемило от плохого предчувствия. Выбрав момент, она, улыбаясь, передала отцу салат и тихо, почти не дыша, спросила. «Матвей?» Жив и прекрасно себя чувствует. Чересчур быстро и бодро ответил он, воровато скосив глаза в сторону жены. Мама тут же пришла на выручку и попросила налить ей вина, заодно поинтересовавшись, что предпочитает ее дражайшее семейство – мясо или все же курицу. Они мрачно пожал плечами и тут же в тарелку получил и то, и другое. Когда от поздравления, от холодного и горячего перешли к чаю с тортом и наступило чувство умиротворенной сытости и легкого опьянения, Алексей постучал чайной ложечкой по бокалу, призвал всех ко вниманию. «Займу немного вашего времени. Предлагаю сегодня расставить все точки над «и» и окончательно закрыть дверь в прошлое. Рассказ будет долгим и интересным поэтому устраивайтесь поудобней. Или есть альтернативные предложения? За столом воцарилась выжидательная тишина. Тогда начнем. Несколько лет назад в Белокаменной жил-поживал до добра наживал, в основном нечестным путем. Некий Коренев. Не буду на нем долго задерживаться, так как сей гражданин давно отошел в мир иную, сполна заплатив за свои грехи. Но при жизни он был очень богат и обладал огромной властью. Под его началом, занимая высокий пост, Браво служил небезызвестным нам всем Астахов. Но главной заботой Матвея Олеговича было не процветание Коренева, а служение на благо Родины в одной очень и очень серьезной организации, как бы пафосно это ни звучало. То есть он был агентом под прикрытием. К сожалению, его вычислили. Он имел неосторожность увлечься любовницу Коренева, а потом оказалось, что пропали важные бумаги. Если быть более точным, Вся подноготная кореневского бизнеса. Тайная бухгалтерия, списки двойных агентов, компромат на чиновников высочайших рангов и еще много интересного. Да, не выдержал Александр. Из-за женщины одна однобойная голова полегла. Поймав взгляд света, поперхнулся и добавил. Даже города гибли. Трое, например. Мы не будем так глубоко вдаваться в историю. Невозмутимо продолжил Алексей. Вернемся в наше время. Когда Астахова заподозрили в адюльтере, им лично занялся некий Борис Туриль. он же начальник секретной службы или тайной канцелярии, занимающейся выполнением особо деликатных поручений, а именно пытками, убийствами, короче, грязными делами. В тот же момент исчезла с авансцены любовница Коренева. Она сбежала с флешкой, на которой был компромат на хозяина, собранный Астахову, и благодаря которому впоследствии рухнула его империя похоронившие под своими обломками самого Коренёва и всю его команду. У Матвея не было никаких шансов выжить. Он был приговорён к мучительной смерти под пытками, но в него влюбилась девушка, которую все знали под псевдонимом «Стриж». Убийца-профессионал, снайпер высокого класса, мастер боевых искусств и, как некоторые из вас могли убедиться, блистательная метательница ножей. Она помогла Астаху убежать, но что-то пошло не так. Скорее всего, Турилин узнал о ее планах и пытался помешать. Побег все же состоялся, но стриж потерял Матвея. Он же получил черепно-мозговую травму, неизвестно, каким образом смог выжить, хотя и получил глубокую амнезию. Детали той истории мы вряд ли когда-нибудь узнаем, но общая картина, думаю, всем ясна. Жена Коренева, Галина Федоровна, молодая, красивая и очень умная дама, обретя статус Давы не осталась ни нищей, ни одинокой. Турилин вовремя подставил ей свое сильное плечо в качестве охранника и любовника. Самой большой мечтой этой женщины было вернуть утерянное положение и, главное, власть. Она долго жила за границей, где не только зализывала душевные раны, но и разыскивала засекреченные активы своего мужа. Последнее оказалось делом неблагодарным, ведь она не обладала достаточной информацией, а методом тыка дело не пошло. Вернувшись домой, она получила книгу Шопенгауэра, которая была завещана сыну Астахова. Но родственник трагически погибшего адвоката, в чьем ведении книга находилась, решил, что искать наследника делал хлопотное, а Коренёву «Вот она, рядом, да еще и большое спасибо» скажет. При передаче раритета, чтобы поднять ему цену, он предупредил ее, что книга стоит целое состояние. Это услышала неведомая, гостевшая у любимой племянницы. Скарлетта Альбертовна никогда не работала, жила на минимальную пенсию и подачки от племянницы, поэтому понятия состояния у них были совершенно разные. Рассудив, что племянница не обеднеет из-за потери одной книги, она ее похитила, видимо, решив, что в случае чего все свалит на прислугу, и быстро вернулась в Питер. Однако, понимая, что на нее все же может попасть подозрение, она отнесла книгу на хранение в библиотеку. Ведь аренда банковской ячейки – весьма дорогое удовольствие, и ей не по карману. Света, что она тебе сказала, когда отдавала книгу? Что это редкое, дорогое издание, что очень боится хранить его дома, и, возможно, она ее нам даже подарит. Разговор об очень дорогой книге слышит уборщица Баблюба. Думаю, в отличие от Скарлетт Альбертовна, она не подслушивала, а стала невольным свидетелем и не придала этому должного значения. Неведомая была притча во языцах. Ее считали, как бы мягче выразиться, несколько странной. Любовь Николаевна в тесном семейном кругу рассказывает о произошедшем. Дальше события принимают лавинообразный оборот. Ее сын, хронический алкоголик Егорушка, тут же делится услышанным со своими друзьями-собутыльниками, в число которых входит Владимир Никитин, он же Вовчик, бывший одноклассник Ани не Люды. Книга, по уверениям Егора, стоит миллионы, и хранится в библиотеке без всякой охраны. Вовчик видит в этом перс судьбы. Шанс без усилий быстро разбокатеть выпадает не каждый день. Но одному с ограблением библиотеки ему не справиться. Сын уборщицы не в счет. И все надо решать быстро. Ведь хозяйка могла в любой момент забрать книгу, и тогда прощай хрустальные мечта о белых штанах и Рио-де-Жанейро. Или что-то типа того. Вовчик передает брату-близнецу информацию о некоем таинственном раритете, который стоит, не смейтесь, миллиард евро. Срабатывает эффект испорченного телефона. Главное то, что в библиотеке она будет храниться всего несколько дней. Брат делится новостью с другом Панаром, и они устраивают неслыханный по своей нагости побег. Но сейчас не об этом. В Питере они привлекают к делу Громилу Олежку. Типа миллиарда на всех хватит. Вовчик и Егорушка слишком много говорят о богатствах, и за длинный язык их убивают. А зачем было прятать труп в багажнике моей машины? Не выдержал Люда. В этом не было абсолютно никакого смысла. Вовчик знал, где работает его одноклассница-библиотекарь, и часто крутился рядом с вашим домом. Возможно, у него были какие-то планы, но кто теперь знает. Они убили его и спрятали в самую новую машину, что стояла поблизости. Это у них называется по приколу, типа шутки, подарок богатинку Боратини. Но вернемся к Витьку и компании. Несмотря на то, что они развели достаточно активную деятельность, они опоздали. К тому времени Скарлет через букинист нашего коллекционера, который очень заинтересовался первым изданием Шопенгауэра на русском языке. Но она никак не может заполучить книгу обратно. Заведующей нет на работе. И ей приходит мысль забрать книгу самой. В то же время Николай Николаевич, брат Баблюбы, Любы, со своей стороны разворачивает активную деятельность. В отличие от сестры, рассказ о дорогой книге он воспринял всерьез. В прошлом он работал инженером на военном заводе, поэтому нетрудно догадаться, откуда у него пистолет. Что-то сделал сам, что-то, возможно, стащил. Кроме того, еще служа в армии, Николай Николаевич зарекомендовал себя весьма неплохим стрелком, демобилизовавшись, продолжил шлифовать свое мастерство. Но ему нужен был помощник. Любовь Николаевна то ли не согласилась на эту авантюру, то ли, хорошо зная сестру, он даже не пытался ввести ее в курс дела. Зато в эту историю хорошо вписалась их давняя подруга, Эльвира Петровна. Допускаю, что она симпатизировала Николаю Николаевичу. А может, ее привлекала доступность и та видимая легкость, с которой можно было обогатиться. Света с Аней дружно ухнули и переглянулись. На лицах обеих было только одно выражение. «Этого просто не может быть!» Вмешаться в рассказ Алексея ни одна, ни другая не посмела. И он продолжил. Сформировалось второе преступное сообщество – Иночкин и Быстрицкая. Первое – это братья Никитины. Николай Николаевич был значительно умнее близнецов, прекрасно знал режим работы библиотеки, особенности поведения сотрудников, а главное – все загогулины коридоров. Было несколько мелочей, требующих решений. Во-первых, выбрать день, когда в библиотеке присутствует наименьшее количество людей. Это утро субботы. Но в ближайшую была не его смена. И во-вторых, нужно достать ключи от кабинета заведующей и запасных выходов. Здесь происходит накладка. Чтобы сделать дубликаты, нужны слепки с оригиналов. А главное, как найти слесаря, который, не задавая лишних вопросов, все сделает? На это нет времени. Тогда подключается Эльвира Петровна оказывает неоценимую помощь. По субботам она не работает, но ей ничто не мешает навестить коллег и собрать их на короткое время в одном месте. Например, в зоне отдыха для чаепития. «Пирожки! Она принесла в то утро пирожки!» Тихо произнесла Аня. «Сказал, что не спалось и решила нас навестить». «Хороший повод», согласился Алексей и продолжил. «Она отвлекла вас, а заодно незаметно взяла ключ» открыл кабинет заведующей и незаметно вернул его на место. Николай Николаевич, выждав, когда сменщик вышел покурить, незаметно проник в библиотеку, спустился в подвал, и там, в кабинете заведующей, встретил Скаркетт. Та, выйдя из туалетной комнаты и не сориентировавшись в лабиринте коридоров, вместо того, чтобы идти к выходу, пошла в противоположную сторону. И, видимо, случайно наткнулась на открытый кабинет заведующей, где на свой страх и риск решила сама поискать книгу. Читателей в библиотеке не так много. Скарлетт была дамой фактурной, да и охранник был достаточно видным мужчиной. И они без труда узнали друг друга. Николай Николаевич выстрелил. Убивать людей не так легко, как это показывают в кино. Его могли там застать. Одно дело быть пойманным в пустом кабинете, другое рядом с остывающим телом. Нервы сдали. Ключа от запасных выходов у него не было. и Ему пришлось уходить через фойе где в этот момент сидел и никуда не собирался уходить его сменщик. Возможно, Николай Николаевич и не держал в планах его убийства, но в тот момент у него не было другого выхода. Ему нужно было срочно и без свидетелей покинуть библиотеку. Он совершает второе убийство и, несмотря на волнение, забирает из кармана погибшего ключ от одной из запасных дверей. На следующий день он с Быстрицкой предпринимает новую попытку заполучить книгу. На этот раз все удачно, если не считать того, что они едва не столкнулись нос к носу с нашими искателями приключений. Думаю, это Николай Николаевич стукнул тебя свет по голове. У Бастрицка не хватило бы на это сил. Она в это время похищала книгу и потом хранила ее у себя. Но и это еще не все. К поискам книги присоединилась третья группа, возглавляемая, если можно так сказать, племянница неведомой Галины Федоровной. Она же, напоминаю, вдова Коренева а также и начальница Бориса Турильна. Она не доверяет своему любовнику и каким-то образом находит грамотных и очень опасных помощников, которые активно включились в розыскную кампанию. Происходит череда новых убийств. Виктор Никитин и его братки были убиты сразу после налета на библиотеку. Все трое погибли от одинакового удара одним и тем же оружием. О личной команде Галины Федоровны информация очень скудная. Во-первых, это женщина со странным именем «Стриж». Она засветилась, и ее убили. Убили на автостоянке возле вашего дома, тем же ударом и тем же оружием, что и тех трех уголовников. Это произошло в тот вечер, когда здесь погиб Турилин, буквально через несколько минут после его смерти. Из этого следует, что не он совершил убийство той троицы. Был кто-то еще, и, возможно, не один. Идет следствие, но что-то мне подсказывает, что если этого убийцу-невидимку найдут, то это будет не сейчас и даже не в скором будущем. «А что с Эльвирой Петровной? Она где?» Задавая вопрос, Анни чувствовала, что не стоит этого делать, но удержаться не смогла. «Ее же из библиотеки на скорую увезли. О ней столько времени никакой информации». Из больницы она ушла под расписку в тот же день. Ушла домой, откуда ее и похитили. Ее нашла женщина, выгуливающая собаку. То есть нашла собака. Стала облаивать багажник машины на той же автостоянке, где было найдено село Стриж. К автомобилю подошли ключи, которые Люся нашла в квартире во время ремонта. Турилин, падая, видимо стараясь удержать равновесие, так махнул рукой, что забросил их за пристенную вешалку. Там в багажнике обнаружили Быстрицкую, связанную с кляпом во рту. Она умерла от обширного инфаркта. А так как температура на улице держалась в пределах нуля и постепенно понижалась, то... «Можно без подробностей?» – подала голос Мариванна. Ивановна. «Все-таки мы день рождения отмечаем». «Да, простите, опущу детали перейду к главному». В машине была найдена разыскиваемая нами книга. Сейчас она приобщена к делу в качестве улики. Теперь Николай Николаевич. Он застрелил в свою сестру. Наверное, она что-то узнала и, возможно, стала угрожать. Но он переоценил свои силы. На фоне сильного стресса у него произошло массивное кровоизлияние в мозг. Это официальная версия. Она вызывает большие сомнения. Но прямых доказательств, которые могли бы опровергнуть, нет. Николай Николаевич не мог ее убить. Он очень любил сестру. И мы все в библиотеке знали об этом. Можно мне кофе? Казалось, еще немного, и Света заплачет. И лучше с коньяком. И мне, если можно, только без кофе, попросила Аня. Ей сейчас было абсолютно все равно, что о ней подумают родители. Можно. Илья Леонидович встал из-за стола. «Я отлучусь буквально на пять минут, и чтоб кофе к этому времени был готов. Может, кроме меня еще кто-нибудь захочет? Кофе должен быть натуральным и свежемолотым». Он вышел из комнаты, а через минуту хлопнула входная дверь. «Ему сегодня очередной коньяк подарили», обреченно сообщила Марина Игоревна, тоже поднимаясь из-за стола. «Кто еще будет коньяк с кофе?» Все присутствующие проголосовали единодушно «за». «Маша, пойдем со мной поможешь, а то наших ни накормить, ни напоить. Троголоди ты!» Марья Ивановна покорно двинула за Мариной Игоревной, с огромным желанием пожаловаться на жизнь и сообщить, что третий брак ее дочери она уже не переживет. В ее молодости так часто замуж не выходили, и не было такого количества убийств. Внезапно ее осенило. «Марина, у вас с Ильей нет на примете какого-нибудь старого холостяка без вредных привычек?» которая любит вкусно поесть и особенно пироги. Та будто вечно ждала этого вопроса, даже лицом посветлела. Маша, ты не поверишь, но мы только вчера говорили с Ильей на эту тему. Мы сегодня останемся ночевать у Ани и обязательно с тобой посекретничаем. Есть вариант. Я пошутила. Марья Ивановна испуганно дала задний ход и вместо того, чтобы заняться приготовлением кофе, принялась мыть посуду. И вообще, я уже бабушка. У меня внучки, третий зять маячит на горизонте. Тем более пора подумать о себе, решительно произнесла Марина Игоревна. Никогда не поздно начать новую жизнь. Чуть-чуть эгоизма, чуть-чуть любви к себе, снизить степень ответственности за ближних, уменьшить в разы количество дел, зваленных на плечи, свести к разумным пределам гипертрофированное чувство долга. И все получится. Маша, больше уверенности в себе. Хорошая, нет, прекрасная мысль. Марина, всех мужиков к черту. Спрашивается, зачем мне еще один хомут на шею, если своих забот хватает? Завтра пойду и куплю себе путевку в Египет. И да здравствует свобода. Пусть остальные женятся, выходят замуж, рожают, воспитывают, а я на пенсии и свободна, как ветер. Вообще-то, я другое имел в виду. Марина Игоревна растерянно смотрела на порхающую по кухне Мариванну. Девочки, это вы о чем? К ним запыхавшись, валился Илья с двумя бутылками коньяка. «Почему кофе не готов? У меня душа лечения требует. И зачем ты, Машенька, за посуду схватилась? На это у нас молодняк есть». «У маникюр свежий, но, пожалуй, ты прав». И она с удовольствием закрутила кран. «Завтра пойду в салон и тоже стану красавицей». «Маша, ты всегда хороша. Давайте все к столу». Не выпуская бутылку из рук, с командой Оля Леонидович. Да, девочки, что про не забудьте. В гостиной за столом продолжались разговоры, на преступные темы. В данный момент обсуждалась судьба Галины Фёдоровны. Она просто исчезла, спокойно сообщил Алексей и без всяких церемоний положил себе огромный кусок торта, правда, сначала предложив его Люсе, и тем самым едва не доведя её до истерики. Та в очередной раз терзала себя диетой о чем каждый из присутствующих за столом был предупрежден индивидуально. «Глюкозы не хватает», – пояснил он, примиряясь с какого боку приступить к десерту, и никоим образом не отреагировав на зубное пыхтение Людмилы. Возвращаемся к Галине. В гостинице, где она остановилась, все вещи, драгоценности, документы на месте, а ее самой нигде нет. Кстати, гостиница находится на самом берегу Невы, но это и так, к слову, следствие будет длиться долго. Ещё Москва подключилась. Но я уже к этому отношению не имею. Здорово, что Матвей пришёл в себя. Когда к нему вернётся память, он нам ещё много чего расскажет. Да, и пара слов о вашем таинственном слесаре. Настоящий погиб от рук неизвестного таксиста, то есть от колёс его машины. Это, скажу я вам, чрезвычайно мутная история. А вот ваш фантом, заменивший погибшего, исчез, будто его никогда в природе не существовал. «Девочки, а вы галлюцинациями не страдаете?» «Все, все, не пыхтите, я пошутил». «Но слесаря действительно посчитали плодом вашей фантазии». «Я был против, но начальство решило к моему мнению не прислушиваться». «Да, начальство оно такое», – неожиданно произнес Илья Леонидович, и с такой силой потер руки лоб, будто хотел разгладить собравшиеся на нем морщины. «Я тут должен сказать...» «Матвей нам вряд ли что-нибудь расскажет». Не пугайтесь, он жив и достаточно хорошо себя чувствует. Дело в том, что мне пришлось его сегодня выписать. Срочно. Кого? Кого выписать? Переспросил Александр, замерев с бутылкой в руках. Давайте выпьем сначала кофе, а то он остынет и будет невкусным, засуетилась Марина Игоревна. И взял бутылку из его рук, плюхнул изящную порцию коньяка дочери в чашку. При этом часть кофе вылилась на блюдце и на белоснежную скатерть. Но никто на это не обратил внимания. Астахова. Я сегодня после обеда выписал его из клиники. Мне позвонил главный врач и сказал, чтобы к двум часам были готовы все документы. Не думайте, что я сделал это просто так. Илья Леонидович выпил залпом еле теплый кофе и, налив себе в выпустевшую чашку коньяк, просто опрокинул его в себя. Я лично ходил к главному. Он привел очень убедительные аргументы. Илья Леонидович замолчал переводя дух. И Марина Игоровна тут же налила ему еще. Короче, за ним прислали какой-то спецборд из Москвы. Когда я зашел к нему в палату, чтобы проститься, там уже было несколько мужчин. И он их узнал. Это были его товарищи. Вот и все. Он уехал, а нам надо жить дальше. «Это очень хорошо», лихо улыбнулась не и взяла чашку отца. «А чего молчим? Не похорон же? Давайте выпьем за именинницу» и пусть кто-нибудь включит музыку». Потом она всю ночь плакала в подушку, а мама гладила ее по спине и рассказывала, что все будет хорошо. Однажды, совершенно не ожидая чуда, она встретит своего самого необыкновенного и единственного, и все сложится, и будет все прекрасно и замечательно. И завтра она привезет Дуську, а тут Дульсинея совсем истосковалась, и, находясь в депрессии, оборвала обои в коридоре, и теперь подбирается к мягкому мебели в гостиной. Свернувшись калачиком, согретой маминым теплом, Аня задремала только под утром. А в соседней комнате, долго и тяжело переворачиваясь сбоку на бок, кряхтел отец. Он так и не смог уснуть. Марина Игоревна, заглянув к нему, поманила мужа за собой. А потом они долго сидели вдвоем на кухне, пили горячий чай с мятой и вспоминали то хорошее, доброе, что было в их жизни. Сеанс семейной психотерапии закончился, когда уже светало. И они дружно решили, что их девочка сильный человек и обязательно со всем справится. И надо будет ее отправить куда-нибудь отдохнуть. Чем дальше, тем лучше. Смена обстановки дело полезное. А там время покажет. Переполненные планами на будущее, они отправились отдыхать.